Ланч обещает быть отменным. Кубики картошки и сельдерея, обжаренные со свиными шкварками. Добавить немного фюме, концентрированного бульона, и сливок. Соус готов. Но главное, на краю раковины уже лежит сеточка с черно синими крупными мидиями. Пять минут на большом огне и к столу. Гейл услышала тяжелые, немного шаркающие шаги Роберта. Эти тапочки на лосиной коже очень хороши, но новый паркет на первом этаже, паркет красив, ничего не скажешь, особенно если падает солнце, отливает золотом. Однако все же довольно скользкие, особенно для таких тапочек. А может, все это ее фантазии? Походка у Роберта вполне уверенная. Она налила соус в большую миску, поставила кастрюлю с горячей водой вскипятила, загрузила мидии и вытерла руки опередник. Теперь нельзя отходить. Как только моллюски раскроются, сразу в миску с соусом. «Пахнет ошеломительно», — пропел Роберт за спиной. Она повернулась. Давно уже не видела у него такой веселой, молодой улыбки. «Классический клэм-чаудер. Суп из моллюсков с овощами». «По всем правилам», — не без гордости сообщила Гейл и накрошила в тарелке петрушку. «Садись, сейчас будет готово». «Я думала о доме». «О каком доме?» «Ну, об этом. О даче». «Да, именно так они его и называли. Даче. Хотя двухэтажный дом на Кейпкот с тройными рамами вряд ли подходил под это определение». Я с утра смотрел газеты. Может, нам стоит купить такой двадцатиметровый готовый домик? Знаешь, многие покупают для гостей. А нам неплохо бы иметь склад, чтобы не мучиться с газонокосилкой, которую засовывать-то под террасу неудобно, а уж доставать оттуда — совсем головная боль. Не по возрасту. И твоя это... Он подумал и вспомнил. И твоя тачка... Это правда. Гейл вечно ворчала, когда приходилось выволакивать из-под веранды тяжелую, неуклюжую газонокосилку, но с прошлого лета она к ней не прикасалась. Я покажу тебе, там есть разные модели. Надо подумать начала была Гейл, но прервалась. Медии начали открываться с пулеметной скоростью. Быстро сняла кастрюлю с огня, слила воду через дуршлаг и вывалила в миску, поглядывая, чтобы не проскользнула неоткрывшаяся. Гейл Маклеллан не из тех, кто позволяет мидиям перевариться. Они становятся резиновыми и несъедобными. И, как всегда, странная история. Выловленные местными рыбаками несколько часов назад, свежайшие, и все равно две-три обязательно не раскроются. Этим дорога в ведро. «Я голоден, как пес, – сообщил Роберт, расправляя на коленях салфетку. Она положила ему миди, обильно полила соусом, поперчила из мельницы и выжила лимонный сок. «Спасибо, дорогая. Такой ланч! Что у нас нынче за праздник?» Гейл улыбнулась и мысленно представила себя со стороны. Рот душей.